Леонид Жуховицкий Колькин ключ Повесть Журнал «Знамя», номер 5 за 1982 год Читает Николай Козий Из вагона он вышел неторопливо и позже других, хотя вполне мог выпрыгнуть первым Прочие были свечами, а он с нетяжелым, дряблым рюкзачком. «Спасибо, Маруся», — сказал он мне молодой проводнице, и, пожав ей руку, приятельски задержал в своей. «Может, и увидимся, когда». «В нашем деле всего бывает», — согласилась проводница. Она отдежурила полночи, до смены еще оставалось часа два, и в глазах ее стояла терпеливая усталость. «Днем хоть отоспись», — пожалел он женщину. «Отоспишься с ними», — отозвалась она, поведя взглядом в глубь комбинированного вагона. «Да, тоже верно», — вздохнул он. «Так что там с меня причитается?» Женщина вяло отмахнулась. «Да ладно». Она пустила его вечером на узловой станции и вполне могла рассчитывать на пятерку. Но как взять деньги с человека, который до полу начепил с тобой чай в служебном купе, ел пирожки с картошкой, угощал своими конфетами, а главное, охотно слушал и охотно сам говорил, понятно, отвечая на все вопросы, будь то про Москву, про политику или про цены на Кавказе. Перед станцией на маленькой площади, неровно усыпанной трамбованным щебнем, было тесно от машин. Больше всего стояло бортовых. Но было также несколько самосвалов, панелевоз, газик и даже два автобуса, хотя и без маршрутных дощечек. Люди, сошедшие из поезда, суетились среди машин и ищут нужную, не спрашивая саферов или дядь. Он же суетиться не стал. Еще стоя у вагона, оглядел маленькую станцию, понял ее, по слуху уловил направление дороги, и теперь сразу же двинулся туда, где крепкая, улучшенная щебенкой грунтовка делала петлю и устремлялась на север. Ну и судьба. Думал он про станцию. Еще, небось, года два назад была нормальная тишь да глушь. С минусами, конечно, но эти и с плюсами. Спокойные нервы, огородики... Радные сезонные радости, грибы, рыбалка, рузьишка, кедровый орех в тугих холчевых мешках, облепиха от всех болезней. Ну вот возникло в отдалении стойка и, исходя из своих надобностей, немоходом прилазя тихий поселочек к своей длиннейшей хваткой руке в качестве локтевого сустава между двумя дорогами Зелезной и сосейной. Вот тебе и спокойные нервы. Рыба ушла, звери разбежались, облепиху ободрали приезжие. Из благ цивилизации только грохот под окнами. Хотя с другой стороны, подумал он и усмехнулся, для местных девок прямо новая эра. А вообще-то, совсем как человек, пришла к нему новая мысль. Живет, процветает, планы строит. А вдруг... Хватит его, завертит, хряснет хребтиной о стену, и будь здоров, начиная новую, горбатую жизнь. Хоть крик и за что, никто даже не услышит. Так размышлял он о маленькой станции с оттенком жалости, но в общем равнодушно. Лично к нему она касательство не имела еще сотни метров и останется за спиной и вот теперь касалась дорога грязная разбитая колесами и гусеницами в самых тяжелых местах вылезающие на обочины но до ближайшего бугра в общем терпимая. а что за бугром пока угадать было нельзя он шел на обиной недоропкой походкой Перекинув рюкзак через плечо, как студентка, сумочку, словно путь намечался кварталов полтора.